Глава 27. На приватные встречи граф Толстой соглашался нечасто, но от этого приглашения отказаться не мог из любопытства. Завтрак был накрыт в знаменитом ресторане «Кюба». Для прочих посетителей в этот час он был недоступен, портьеры опущены, швейцар отгонял от дверей не в меру настойчивых господ, большой зал пустовал. Важные гости прошли в отдельный кабинет, в котором обычно собиралось до 12 человек и еще оставалось место для плясок цыган. Но большой стол, сервированный по высшему разряду, предназначался для двоих. Меню завтрака лежало на отдельной тарелке и состояло из пяти перемен блюд. Встреча была подготовлена исключительно достойно. Граф Толстой ел нежнейший паштет и внимательно слушал. Человек, который сидел напротив него, был интересен ему как враг. Он признавал за ним ум, ловкость и пронырливость, но от этого милее он не становился. Министр финансов Витте казался ему воплощением всего того, что министр внутренних дел ненавидел — реформы ради реформ. Но сейчас, слушая его правильную мягкую речь, граф Толстой поймал себя на том, что не испытывает Квитта никаких враждебных чувств. Напротив... В словах Сергея Юльича мелькнул некоторый смысл. Он так просто и доступно обрисовал, что именно собирается сделать с рублем, привел такие надежные аргументы в пользу введения золотого обращения, что граф Толстой только удивился, как же сам не понял таких простых вещей. И чего боялся? Опасность, с которой он хотел бороться, оказалась мнимая. Теперь он это видел так же ясно, как своего собеседника. Никакого вреда для России введение золотого рубля не принесет, а польза, напротив, будет огромной. Рубль станет твердой валютой наравне с британским фунтом, франком и немецкой маркой, что приведет к росту промышленности, благосостояния народа и процветанию империи. Но сдаться вот так просто за завтраком граф Толстой не мог. Не хватало самого главного, и Витте, умелый интриган, надавил на нужную педаль. Графу Толстому со всей сердечностью было заявлено, именно он, министр внутренних дел, есть та незыблемая основа, на которой реформа может иметь успех. Без поддержки графа Толстого Витте -то отныне палец о палец не ударит. Он видит, какие невероятные таланты и мудрость скрываются в министре, какие созидательные силы в нем таятся, и какая державная мощь. сосредоточено в его руках, он милостиво просит поддержать его начинание на грядущем 16 марта Государственном Совете и дать свое личное одобрение ради того, чтобы Российская империя стала во главе Европы, а имя графа Толстого было выбито золотыми буквами на страницах истории. Такой напор не оставил от мрачной стены недоверия камня на камне. Граф Толстой увидел, какой замечательный человек этот Витте, умный. тонкий, прозорливый, но больше всего министра соблазнила прагматичная выгода. Он наглядно убедился, что такому напору противостоять невозможно. Недаром молодой государь так околдован этим виды. И если нет возможности остановить нарастающую лавину, надо стать ее частью, а лучше встать во главе. Этот вывод стал последней каплей. После отличного завтрака граф Толстой и Виттер остались совершенными друзьями, ну хотя бы внешне. Вернувшись к себе в министерство, Дмитрий Андреевич увидел, что ситуация решительно изменилась. И портить возникший союз мелкими интригами нецелесообразно. Он потребовал срочно разыскать начальника охранного отделения. Полковник Секеринский прибыл, чтобы доложить о скором завершении операции, Но слушать его не стали. Граф Толстой обрушил на него молнии. «Вы что себе позволяете, полковник?» — говорил он тихим голосом. «Устраивать расстрелы ни в чем не повинных людей? Вы что думаете, вам все позволено? Я быстро приведу вас в чувство. Что это вы там за кашу заварили?» Как смели подвергать обыску достойного человека, блестящего чиновника Министерства финансов и помощника уважаемого Сергея Юльевича Погонов лишиться хотите? Так я не посмотрю на ваши предыдущие заслуги. Вылетите из столицы в глухую провинцию, будете там свиней гонять. Немедленно все прекратить. То, что наделали, немедленно закончить. Господину Риберу принести личные извинения. И чтоб духу от ваших блестящих успехов не осталось. «У вас есть вопросы?» Секеринский стоял перед министром на вытяжку, бледный и совершенно несчастный. К такому обороту он готов не был. Новая перспектива открывалась ясно. Никаких приказов у него нет. Все было сказано устно и полунамеками. Значит, во всем виноват только он. Запустил рискованную операцию по собственной воле и поставил под удар достойных и, самое главное, ни в чем не повинных людей – Да за такое в Сибирь могут отправить руководить глухим жандармским округом. Тут уж надо постараться, чтобы свою шкуру спасти. Слишком хотел выслужиться, слишком хотел стать нужным и полезным лично министру. И вот результат. Стоило приблизиться к горнилу власти, как обжег крылышки. Как бы теперь не сгореть совсем. Полковник отрапортовал, что приказ будет выполнен немедленно и в точности. Очень на это надеюсь, — сказал граф Толстой, — поторопитесь, полковник, и чтобы никаких глупостей больше. Про себя же Дмитрий Андреевич решил, если из-за этого субъекта возникнут неприятности свитты, принесет Секиринского в жертву новой и такой выгодной дружбе, без сожалений, на алтарь, так сказать, золотого рубля».